199. Итак, лучи, исходящие от звезд и планет, запечатлевают в пространстве историю каждой из них. Но нет в космосе тел неподвижных. Движется все. Движутся планеты по орбитам своим, движутся вокруг своей оси, летят устремленно в пространстве системы миров, и даже целые галактики изменяют свое местоположение. Таким образом, находятся в движении лучи, образующие свитки Акаши, ибо отражаются они или спускаются телами, находящимися в беспрерывном и очень сложном движении. Поэтому каждый луч образует в космосе узор, состоящий из спиральных движений. Потому говорим о свитках Акаши. Даже луч света не прям, но отклоняется от прямой линии, ибо свет материальный. При настраивании радиоприемника часто в ухо вторгается какофония пространственных звуков. Можно представить себе, как насыщено пространство, как пронизано множеством известных и неизвестных энергий, как переполнено явлениями еще не исследованными современной наукой. Нет пустоты. Пространство — это великая лона, вмещающая все, что было, что есть и что будет. Пространство Существует, но время и расстояние явление относительны. Для ног расстояние — это одно, для реактивного самолета — другое, для космического корабля — третий, для радиоволн — четвертый, для токов магнитных — пятый, для луча света — шестой, и, наконец, для мысли — седьмой. Быстрота движения мысли в пространстве уже вне измерений. Дух вне измерений, как бы ни были удалены в пространстве свитки Акаши, хотя бы вашей планеты. Для мысли они преодолимы, ибо мысль пространственных расстояний не знает, не знает их огненное тело. Ментально еще как-то чувствует их, но тонкое тело их уже явно ощущает, и особенно астральное, преодолевая в далеких полетах большие земные пространства. Чем выше проводник, тем доступнее различные сферы пространства, если человек научился сознательно действовать днем. Но если еще и не научился, то следует помнить, что все достижимо. Достижением этим мы намечаем пути.